— сказал Савл. — Итак, Кефи было видение. — У меня тоже было видение, но мы его не обсуждаем. Кефа окрестил людей в одном доме. Я окрестил сотни, но мы об этом тоже не говорим. — Возникает вопрос, — повернулся он к Кефе. — Почему ты не продолжил это делать? — Меня-то звали, — сказал Кефа. — Детали не имеют значения от Мехнул Сяков. Как я уже сказал, мы обсуждали это раньше. И пришли к выводу, что ведение было доно кефи, как главе братства, а не как отдельному человеку. Иными словами, это значит, что миссию может рассматривать как коллективная работа. Более того, к моменту, когда мы смогли поговорить со всеми, кого это касалось, ты был за много миль отсюда и занят своими делами. В конце концов мы посчитали неважным. Он тепло улыбнулся Савлу. Кто именно будет нести слово Божье и на верцам? Важно, чтобы оно было донесено, кефас радостью распространит свою привилегию и на тебя. Савл смотрел на Стину. Он избегал встречаться с кем-либо взглядом. Кефа, который попытался разгадать выражение его глаз, отпрянул, увидев в них невыразимую горечь. Савл поднялся. — Вы посчитали это неважным, — презрительно повторил он, и по-прежнему, ни на кого не глядя, направился к выходу. — Савл, — проговорил Яков, — Савл обернулся с каменным лицом. — Мы не обсудили дело, которое ты приехал обсудить. У меня больше нет ни малейшего желания обсуждать его, — сказал Савл. — Мне кажется, есть. Мне не нужно ваше согласие. — Что толку от твоей работы? — Если она будет оторвана от корней, намного больше, чем вы можете думать, сказал Савл. Неважно, что мы думаем, что они думают. Твои люди, они верят, что являются частью братства, чья душа и смысл находится здесь. Это может измениться, сказал Савл. Как это может измениться? Тогда это будет другая религия. Где ты проповедуешь, Савл? Откуда берут твой греческие новообращённые, а не друзья синагоги? Это люди, которые устали от своих языческих богов и повернулись к тому месту, откуда увидели свет. Ты опираешься на нас сам. Ты зависишь от нас. Мы даём тебе пищу. Это пища с душком, сказал Савл. Ты можешь так думать, но ты не можешь обойтись без неё. Без неё твоя работа ничто. Севал промолчал. "Я предлагаю тебе сделку", сказал Акав. "Я не хочу никаких сделок с тобой. Я предлагаю следующее. Мы дадим согласие на твою работу. И в качестве исключительной уступки, я вообще не уверен, что мы вправе это делать. Мы не будем требовать, чтобы твои новообращённые совершали обрезание, раз ты утверждаешь, что иначе твоя работа невозможна". Заменит и должен взять на себя определённые обязательства. Во-первых, твои новообращённые должны соблюдать закон во всём, что касается употребления в пищу мяса. Во-вторых, им следует воздерживаться от неподобающих половых отношений. Не скорбляйте меня, пролечал Саул. И в-третьих, спокойно продолжал Яков, ты окажешь нам финансовую поддержку. Финанс на лице Савлов вспыхнуло презрительным недоверием. Вы просите у меня денег? Яков сложил ладони поверх своей бороды. Наша община очень бедна. Были случаи нехватки продуктов, а твоя община в Антиохии процветает. Мы не так уж много просим. Это действительно не так уж много, если бы речь не шла о плате. Плате? С удивлением спросила Кав: "Плати за право продолжить мою миссию. Плати за равенство с вами. Но у меня и так всё это есть. Хотите, чтоб я купил божий дар?" У Кефа было такое чувство, будто вино ударило ему в голову. "Таковы условия", сказал Яков, "собл вышел". Когда за ним закрылась дверь, Варнава нервно сказал: "Мне очень жаль, что так случилось". Я и представить не мог, в конце концов это я преклендавал его. Во имя всего святого, сказал Кэфа, верни его или хотя бы побудь с ним. Или если тебе это не по силам, хотя бы попробуй сказать что-нибудь разумное. Варнава в нерешительности покусывал губы. Подожди, сказал Иоанн, я пойду с тобой. Они вышли вдвоём.